Глава 4. В квартире, похожей на стерильный склеп, стояла настоящая зимняя стужа, и я проснулась-то только потому, что замерзла. Стуча зубами, я натянула на себя выстиранную накануне одежду и поковыляла на кухню. На мраморной столешнице дымились две чашки с жиденьким чайком, сильно разбавленным кипятком. Никогда не понимала, как можно сначала заварить чай а потом делить его на 140 порций, разбавляя водой и при этом пить, жмурясь от удовольствия. Наши предки прокляли бы нас за подобное непотребство. Но Алекс, видимо, относился как раз к разряду людей, которые принимают за натуральный чай и разбавленную недельную заварку. «У меня есть план», – заявил вместо приветствия помятый Александр, деловито намазывая масло на сухарик. Я отчаянно сделала вид, что не замечая, как сильно у него трясутся руки. Я хлебнула из чашки. Пойло пахло пересушенной соломой. Из холодильника была выужена пачка старого прогорклого масла. Из хлебницы несколько сухарей и четыре каменные галеты. Но, если разобраться, для очень голодного человека на завтрак с натягом тянуло. Судя по тому, с каким энтузиазмом мужчина жевал сухой хлебец, кушать ему хотелось сильно. От Алекса попахивало спиртным, а в комнате рядом с креслом стояла пустая бутыль от какого-то дорогого коньяка. Мне показалось, что остаток прошлой ночи он присидел рядом со мной, подсматривая, как я сплю, и накачивался алкоголем. Первое напоминало маньячество, а последнее, независимо от названия и цены бутыли, Называлось одинаково. Пьянство. В общем, красавчик стремительно терял очки, ведь мне в помощнике не хватало только алкоголика. Нам нужно сделать две вещи. Он торжественно поднял вверх палец. Я с интересом прислушалась, глядя в его несвежее лицо с мутными, лихорадочно блестевшими глазами. — Мы выясним, что за кристаллы, и вернем тебе цвет. Он, довольный собой, улыбнулся. Программа минимум на сегодня. О, только и смогла пробормотать я. Предложение не отличалось ни новизной, ни оригинальностью, и я без зазрения совести вычела очередной балл из морального счета вновь приобретенного союзника. От побега меня удерживало только любопытство. Что-то не слышу в голосе энтузиазма, заметил он сухо. Если бы ты попал в подобную ситуацию, то тоже не слишком бы радовался. Проворчала я, отхлебывая остывший чай, Чуть сладковатый от сахарозаменителя. «Ты, Маш, не обижайся, но ты во всем виновата сама». Без обиняков заявил Алекс. «Когда мы вернем тебе цвет, то, возможно, память восстановится, и ты сможешь точно сказать, что же произошло на самом деле». «Да, и как ты вернешь мне цвет?» «Есть хорошие доктора в истинном мире. Если бы все тени, открывающие в себе энергию к ним, обращались, сильно бы облегчили мне жизнь». Алекс, скажи, я правда их убивала? Шепотом спросила я, для чего-то оглянувшись в пустой коридор, где только гудел и пах, горелой проводкой обогреватель. Кого? не понял он. Но «Ну, тех, кто себе энергию открывал. Да, не всегда. Иногда было достаточно всплеск перекрыть, но ну и воспоминания подправить. Что ответить я не нашлась и посерела. Голод тут же пропал, хотя еще пять минут назад живот сводило. Собственно, почему меня так расстраивает мое прошлое? Оно есть у каждого, плохое или хорошее. Вероятно, если бы сейчас во мне не сидел другой человек, не Маша Комарова, глупышка из пригорода, я бы видела ситуацию в другом ключе. Может быть, мне было бы не так противно и мерзко узнавать подробности из забытой жизни. Да, я не была белокрылым ангелом, а как раз наоборот. Просто такое нужно принять и смириться. Сейчас не важно, чем я занималась раньше. Главное, как поступить теперь. Хотя, если посмотреть на ситуацию с другой стороны, Алекс прав. И я сама виновата, что, прячась от проблем, недальновидно стерла себе цвет и память. Ведь выбираться из неприятностей гораздо проще, когда ты понимаешь правила игры. Маш, не надо на меня так жалобно смотреть. А ты хочешь, чтобы я порадовалась вместе с тобой? Я угрюмо вздернула подбородок. Комарова, ты, конечно, ни черта не помнишь, но часто случается, что тени откроют себе цвет. Почувствуют первый всплеск и с ума сходят. Понимаешь, представляют себя богом войны или наместником Святой Троицы на земле. Всякое случается. Начинают направо и налево тени убивать. Недавно как раз убрали парня, прикончившего десяток чернобелых. Он решил, что мир неожиданно наполнился демонами. Страшное было зрелище. Найти бы того доброхота, кто про истинный мир рассказывает, да устроить ему хорошую порку. Наша работа, Комарова, избавляться от таких вот типов. Да, я криво усмехнулась, пряча взгляд, ну просто спасители. Всегда появляются маньяки-мечтатели, которые стремятся одарить мир. Только знаешь, странная штука, почему-то они забывают спросить своих жертв, хотят ли те, чтобы их неожиданно счастливили. «Может, человек уже счастлив, и ему ничего сверх не нужно?» Он помолчал. «Твоя Маша Комарова в какой-то пьяной компании вскрыла себе цвет, потом у нее случился очень сильный всплеск, но она испалила квартиру со всеми ее жителями. Ты ее стерла в течение трех часов. Мне ужасно не нравился этот разговор, и хотелось поскорее его закончить». Алекс само понятие убийства опускал на бытовой уровень, словно речь шла о том, чтобы помыть чашки или натянуть на уши шапку. Меня коробили его слова и пугали. «А почему у меня в голове ее воспоминания?» «Считала, наверное, чтобы понять, кто ее энергетическими таблетками угостил», предположил Алекс. «Так делают, чтобы выудить у подопечного информацию. А когда тебе самой цвет перекрывали, у тебя в голове все перемешалось». «Слушай, неужели никому не позволяют остаться в истинном мире?» Тот пожал плечами. «Отчего же? Он с аппетитом захрустил последним сухарем. Тебе позволили». «Чего?» Я подавилась чаем и вытрещила глаза. «Ты, Комарова, родилась в семье теней», — хмыкнул он. «До четырнадцати лет тебя по институтам разным таскали, проверяли, отчего глаза так странно устроены». Все вокруг имеет свет, а люди черно-белые. Еще проверяли, почему у тебя в руках вещи воспламеняются. Короче, считали меня вундеркиндом, подытожила я. Точнее, уродом. Почему меня не стерли? Простое везение. Ты однажды увидела Владилену, подошла и заявила. У них нет света, а у тебя есть. Почему? Я помню тебя в том возрасте. Ты была миленьким ребенком со светлой косичкой и наивным взглядом. «Владилена тебя пожалела. Потом тебя персонализировали». Алекс многозначительно поднял одну бровь. Мне захотелось его прибольно стукнуть, чтобы он перестал говорить загадками, а главное – вести себя так, словно каждую минуту пытается соблазнить меня. Я поспешно уставилась в кружку и промычала. «Что сделали?» Поставили печать каста. Тут разговоры отпали сами собой. На твоей руке светились красные квадраты высших. Самородок, можно сказать. А ты выдала такой фортель. Я не выдавала фортелей, — огрызнулась я. Александр вытер губы, а довольно грязное полотенце и направился в холл. Я посеменила за ним, как маленькая собачонка, не желая отставать. «Слушай, Маш, ты помнишь, что такой Владимир Польских?» Неожиданно спросил он, как бы невзначай, направляясь в прихожую. «Нет», — покачала я головой. «А что?» «Да так просто». Алекс посмотрел на меня проникновенным взглядом, словно пытаясь разгадать вру ли я, и стал натягивать пальто. «А ты куда?» «На работу». Алекс изумился, словно я спросила несусветную чушь. «А я?» «Сиди дома, к вечеру вернусь, принесу последние новости. Да, и приготовь пожрать что-нибудь, все равно целый день свободно». «Что?» Уступать позиции я не собиралась, но мужчина просто захлопнул перед моим носом дверь и из коридора с мраморным полом лишь слышались его удаляющиеся шаги. «Я готовить не умею!» – заорала я дверному глазку и входному коврику, но те остались безмолвны и безразличны. Пару часов я посвятила газетному ликбезу по истинному миру. Он оказался невелик, гораздо меньше своего параллельного собрата, но намного чванливее помимо зачистки занимавшейся охраной многочисленных секретов истинного мира существовала верхушка насколько я поняла из статейки семеро старых маразматиков выходцев из высоких фамилий топтавших землю уже не одну сотню лет весьма жестко управляли миром владимир польских являлся главой верхушки с черно белой фотографии на меня смотрел старик с обезображенным ожогом лицом сердце мое пропустило удар Именно он вспомнился мне во сне. Глава верхушки тоже искал кристаллы и обвинил меня в их похищении. В его глазах тогда светилась настоящая паника и нетерпение. Он пришел в ярость, когда я сказала, что не знаю, где камни. И мы подрались, что стало началом конца. Через пару часов, судя по всему, я для чего-то взорвала площадь и сбежала с кристаллами. Смахивает на буйное помешательство. Потом в колонке сплетен я обнаружила изображение известного певца с перекошенным лицом и широко открытым ртом. Парень на сцене вдохновенно изображал экстаз от собственного выступления. Несколько дней назад я видела этого мальчика на обычном канале ТВ, но оказывается, он из этого мира. В подписи мелким шрифтом даже каста значилась. Тут я дошла до самого интересного, найдя заметку про Владелену, главу зачистки. По фото я быстро признала в ней крашеную даму с пунцовыми губами, так вежливо грозившую мне в своем автомобиле. Из нескольких строчек мне стало понятно одно – Алекс и Владилена настолько друг друга ненавидят, что стараются приезжать в зачистку в разное время, чтобы не сталкиваться в коридоре. И если Владилена стремится попасть в верхушку, то второй спит и видит, как бы занять ее тепленькое местечко. Не верила я в необыкновенную порядочность Алекса. Не случайно он решил помочь мне. Может, ему пообещали нечто сладкое, чтобы он нашел меня, но не сдавал своим в контору. Например, Владимир Польских посулил должность главы зачистки. Чем не причина странного альтруизма?» Мысль мне так не понравилась, что я снова углубилась в газету и прочитала скучнейшую заметку, в которой говорилось, что с каждым годом скудеют энергетические хранилища для инфернов, ведь их популяции растут. Тут же имелась фотография маленького личика новорожденного энергетического вампира, ужасно похожего на необычного инопланетного звереныша. Всегда любила уродцев, а потому умильно прицокнула языком и непроизвольно покосилась на телефонный аппарат на столе. Я вытерпела ровно пять минут, а потом все-таки набрала несложный домашний номер Сэма. Трубку долго не брали, и я грешным делом действительно решила, что мамочка отправила мальчишку в тьму таракань первым утренним поездом, но тут раздался щелчок. Тихий дрожащий голос, очень мне не понравившийся, произнес издалека. «Алло!» У меня жало сердце в дурном предчувствии. «Да, алло!» Нарочито громко отозвалась я, и пустая квартира подхватила мои слова, заставив вздрогнуть. «Это Маша Комарова. Я хотела узнать про Сэма». «Маша?» Испуганно визгнула женщина. До меня донеслись звуки непонятной возни, а потом мне ответили. «Здравствуй, Маша!» Я почувствовала, как ладони стали влажными. Я едва узнала Эдика, словно он прикинулся незнакомым баритоном, огородился стеной насмешливости. «Эдик, что ты там делаешь?» «Маша, давай поиграем в игру», — предложил он. «Хватит с меня!» — рявкнула я. «Я и так в большой компьютерной игре. Только посмей причинить мальчишке вред». «Тогда что? Я буду иметь дело с тобой?» Он издевательски расхохотался. «Инферн и вся его семья в Аркане». «Ты помнишь, дорогуша, что такое аркан? Ах, прости, забыл, ты же ни черта не помнишь». Другими словами, я натяну веревку, и упыри отойдут в мир иной. «Эдик, хватит!» К собственному ужасу я почувствовала в своем голосе просительные нотки. «Чего ты хочешь?» «Мне бы очень хотелось видеть тебя прямо сейчас». Где-то издалека до меня донесся приглушенный крик Сэма. «Маша, не смей! Не смей!» а потом тоненький скулёж как будто мальчишку хорошенько шибанули я так и представила как он скорчился на грязном полу крохотной прихожей и сердце пропустило очередной безусловно очень важный удар ты можешь со мной поговорить сейчас не дорогуша лично это капкан отпираться не стоило мы оба знали что я все равно помчусь вызволять мальчишку из беды вот оно настоящее никчемное донкиходство Эдик не мог меня разыскать, а потому нашел самый простой способ выкурить из норы. Черт, он прекрасно знал, что сегодня, завтра или послезавтра я обязательно наберу номер Самерсета. Тогда все и начнется. Куда ты хочешь, чтобы я приехала? Да прямо сюда на наш маленький семейный праздник. Хохотнул он. У нас все готово для встречи с тобой, дорогуша. Скажи адрес, я не помню. О да. Раздался издевательский смешок. «С памятью у тебя действительно слабовато!» «Эй, ты!» Раздался звук пощечины. И я так вцепилась в трубку, что побелели костяшки, представляя, что это тонкая шея Эдуарда. «Продиктуй адрес!» «Алло!» Через слезы прошептала женщина. «Мы живем...» Когда я записывала адрес на клочке бумаги, найденный тут же на журнальном столике, рука моя тряслась. А будто одеревеневшие пальцы едва держали карандаш. Потом раздались короткие гудки, и день оскалился в окно ярким солнцем, неожиданно ставшим черным. Я бессил рухнула на диван и схватилась за голову. Дура, дура, хотела как лучше, а в результате Сэма и его семью все равно пытаются прикончить. В горле стоял горький комок, а непролитые слезы жгли глаза. Надо было срочно позвонить Александру, он красивый, умный, сильный и обязательно что-нибудь придумает. Он натравит своих людей на Эдика, Александр обязательно спасется Мерсета. Я стала лихорадочно метаться по звучным полупустым комнатам, пытаясь отыскать визитку или записную книжку хозяина, но тщетно. Распотрошив полки и полочки, я залезла и в письменный стол. Ничего похожего на крохотный прямоугольник бумаги с телефонным номером. Черт возьми, это же всего семь цифр, семь цифр, отделявших меня от человека. Неожиданно на меня накатила волна злобы. Я металась по перевернутому вверх дном кабинету и нервно кусала губы. Что же делать? Что делать? Пистолет лежал поверх бумаг в верхнем ящике стола, тяжелый и холодный. Отчего-то он привычно лег в ладонь, и я по-свойски взвесила его. Руки сами с легкостью нажали на пружинку, проверяя патроны в магазине. Их было ровно два. Как раз пристрелить Эдика сначала в грудь, а потом в голову для верности. Кажется, так делают наемные убийцы в детективах. Я натянул куртку и, вытащив из кармана Алекса пару смятых купюр, вышла из квартиры, подарившей мне несколько часов спокойствия и комфорта. Мороз крепчал и хватал за нос, румянил щеки. Солнышко ослепительно горело и играло мелкими звездочками на сугробах. Новый год кричал о себе во всю глотку из украшенных витрин и светился в особенных загадочных взглядах прохожих. Дворик перед девятиэтажкой, где жил Сэм, вычищал от снега маленький дворник с большой лопатой, своим черенком достававший ему почти до макушки. Бордовый внедорожник Эдика, в отличие от других машин, стоял чистенький, Они не снегом, болившим вчерашним вечером. Он представлялся мне самым противоестественным предметом в окружающей обстановке, вытолкнутым из параллельного мира прогал между шестеркой, похожей на огромный сугроб и переполненным мусорным баком. Войти в подъезд я не решалась, а потому стояла у автомобиля, переминаясь от холода с ноги на ногу. Очки совсем заледенели. Я беспрестанно грела стеклышки и смотрела на окна Сэма с наглухо задернутыми занавесками. Потом развернулась и со всего маху острым каблуком врезала под двери Эдиковой машины, с мрачным удовольствием рассмотрев оставшуюся вмятину. Сигнализация заорала, как умалишенная, на все известные мерзкие визгливые тона, так что жители дома, не успевшие разъехаться на работу, высунулись в окна а дворник отбросил от себя лопату, будто это она производила на свет вой, как перед бомбежкой. Эдик выглянул нехотя, даже лениво. Усмотрев меня, пританцовывавший от холода, он довольно кивнул, жестами предложил подняться наверх. Я отрицательно покачала головой, указав ему пальцем на двор. «Мол, выходи, добрый молодец, сюда, тут и потолкуем». Мужчина понятливо кивнул и скрылся за занавеской. А вскоре появился уже не один. Он держал за шкирку Сэма, на шее которого действительно болталась петля с весьма внушительными узлами. Собственно, такие нависельников надевали перед казнью. В глазах у меня потемнело от страха. Мертвенно белый мальчишка посмотрел с немой мольбой и едва покачал головой, запрещая входить в подъезд. Эдик, заметив его жест, неожиданно дернул за веревку. Петля чуть сузилась, а Сэм схватился за горло и рухнул, ударившись подбородком о подоконник. Чтобы не упасть самой, я облокотилась на капот примолкнувшего внедорожника. Эдуард поманил меня пальцем, как зовут маленьких детей. Лифт не работал. От первого до девятого этажа я насчитала ровно сто восемьдесят семь ступенек. Плохая примета, решила я и испугалась окончательно. Дверь была не заперта, даже чуть приоткрыта. Кто-то вывернул из гнезда замок, и на его месте осталась сквозная дырка. Я вошла в маленькую захламленную прихожую, вытащив пистолет. Для чего, пока не понимала. Но сноровисто вытянула его перед собой, надеясь, что представляя вполне угрожающую фигуру. Только предательские руки чуть тряслись от тяжести оружия. «Маша!» — услыхала я веселый голос Эдика. «Не стой на пороге, проходи!» «Сначала выпусти людей!» — крикнула я. «Ты имеешь в виду семейку пырей?» — хохотнул он и резко открыл дверь в спальню. Я отскочила на шаг и, споткнувшись, как в прошлый раз, увязла в кроличьем полушубке. «Что это у тебя, дорогуша?» — изумился бывший приятель, расплываясь в радостной улыбке. «Пистолет, что ли?» «Не скалься, Эдик!» — рявкнула я, едва удерживая равновесие. «Я девушка нервная, смотри и пальну!» «Ты девушка глупая!» — искренне развел он руками. «Сними с предохранителя, если стрелять хочешь!» Где у смертоносного агрегата предохранитель я понятия не имела, но только свела у переносица брови и повыше подняла ноющие руки. Потом Пальчик как-то легко нашел пружинку, открывшуюся с громким щелчком, от которого мы с Эдиком оба вздрогнули. «Так лучше?» «Так правдивее!» Кивнул парень и уже нервно облизнулся, видать, проклиная себя за добрый совет. Через приоткрытую дверь за его спиной мне был виден крохотный кусочек разгромленной комнаты, где на полу лежала женщина с петлей на шее. «Выпусти их!» – приказала я. «Пусть они уйдут, и мы начнем говорить. «Однажды ты меня так обманула, дорогуша!» — ухмыльнулся он. «Сначала цвет, а потом камни. Камней у меня все еще нет, как видишь. Мы начнем разговор прямо сейчас. Эти...» Он чуть дернул головой. «Будут с арканами». «Или я в тебя выстрелю», — призналась я. «Или ты отпустишь людей, дорогуша». «Это замкнутый круг», — осклабился он, пристально посмотрев мне в глаза и взмахнул рукой. «Что же нам делать?» Я тут же почувствовала, как оружие раскаляется, обжигая кожу. От боли стиснула зубы и со злостью нажала на спусковой крючок, изумив даже саму себя и уж тем более Эдика. Громыхнул оглушающий, пахнущий порохом выстрел. Пистолет выпал из отбитых пальцев, меня отбросило назад, обратно к вешалке и шубе, а события стали разворачиваться с поразительной быстротой. Пуля вспорола обои, оставив черный след и не задив Эдика, но тот вдруг впечатался в стену и словно бы прилип к ней, закатив глаза в обмороке. На пороге, как черт из табакерки, материализовался Александр, белый от бешенства. Я бросилась в спальню, где едва сама не решилась чувств от вида четырех скрученных на полу тел, сильно похожих на покойников. В пять секунд я стянула с них веревки, и люди с белыми неживыми лицами и впалыми черными глазами стали приходить в себя. Александр что-то орал мне в ухо, видимо, нечто очень обидное, и тянул на выход. Я кричала в ответ, что без Сэма и его семьи с места не сдвинусь, а те катались по полу, задыхаясь и кашляя, словно их тонувших и наглотавшихся воды вытащили из морской пучины на берег. В результате Алекс поразил не только меня, но и, похоже, себя. Он подхватил мамочку Сэма на руки, пнул под ребра отца и старшего брата, заставляя подняться. Я помогла встать трясущимися мальчишке, и мы вместе очень скоро отбыли с проклятого двора. Эдик так и продолжал висеть где-то под потолком, будто намертво прирос к цветочкам на обоях. Стоило нам выйти в подъезд, громыхнув закрывающейся дверью, как он съехал на пол, закатив глаза. До приезда прихвостни Владилены ровно десять минут Эдичка провалялся в настоящем стопроцентном летаргическом сне. Этот день не предвещал беды. Он выдался ярким и радостным, очень редким среди беспросветной череды зимней серости. Впервые за долгое время люди в мрачном старинном особняке с кованым садом вздохнули полной грудью. Комнаты стали светлее, улыбки заиграли на лицах. Даже охрана Владимира Польских перестала хмуриться, чуть хмуляясь, деловитым горничным, отчаянно флиртовавшим с ними. Этот день погубил пронзительный вопль с детской. Ворвавшиеся в спальню люди застыли от ужаса, когда увидели милую девочку со светлыми кудряшками, жадно впитывающую струйку энергии из груди, распростертой на полу нянечке. Женщина хрипела, извивалась, но не могла выбраться из цепких объятий маленькой инферны. Первым очнулся Владимир. Он проявил нехарактерную для его возраста ловкость и оттащил ребенка от няньки. Малышка разревелась, и из желтоватых змеиных глазенок брызнули слезы. Женщина, хватаясь за горло, кашляла, бледная и полуживая. — Ангел мой! — шептал старик, гладя девчушку по головке. Что же ты делаешь, ангел мой? Тетя вкусно пахнет! хныкала та, уткнувшись ему в плечо. Владимир почувствовал, как слабеют его ноги. Прижимая кроху груди, он сел в кресло. По его обезображенному ожогом лицу катились горькие слезы. Его малышка превращалась в монстра, и он не мог этого исправить, пока не мог. Александр молчал, сосредоточившись на дороге. Он выглядел вроде бы даже спокойным. Единственное, у него странно подрагивали то правое веко, то мускул на правой щеке. Похоже, до нервного тика его довели впервые. Признаться, становилось страшно, что он плюнет и сдаст меня в зачистку. Спасенные гости постепенно оживали и изредка смущенно переругивались. Ведь сидеть на заднем сиденье небольшого спортивного автомобиля было ужас как неудобно, особенно вчетвером. Мы стремительно выезжали из города, застывшего в пробках. Словно по мановению волшебной палочки, заторы на скользких, политых черной жижей дорогах рассасывались, пропуская нас все ближе к пригороду. Затевать разговоры я боялась. Глядеть на Алекса совестилась. Сейчас, совершив глупость, я раскаялась в полной мере и приготовилась честно и открыто извиниться. Вот мы минули кольцевую дорогу и выехали на шоссе. Город провожал нас огромным плакатом с изображением Деда Мороза с полупьяной улыбкой, масляными глазами и бокалом в руке. Скоро Новый год, бодро объявила я. От чего-то праздничная тема сейчас представлялась самой безопасной, а главное нейтральной и несущественной. Инферны на заднем сиденье настороженно примолкли и, кажется, даже затаили дыхание. Александр выдержал паузу, а потом чуть усмехнулся и совершенно преобразился. У меня даже отлегло от сердца. «Удивительное известие», – протянул он. «Хочешь анекдот про Новый год?» Он обаятельно улыбнулся. Я невольно заулыбалась вместе с ним, демонстрируя пример послушания и мягкости. «Давай». «Ну так вот». Александр лихо перестроился в крайний левый ряд. «Представьте себе». Конец декабря, идут две блондинки по лесу за елкой. Час идут, два, три. Одной надоело, и она говорит своей боевой подруге. «Все, Машка, рубим первую попавшуюся елку, даже если она не наряжена». Сзади раздался испуганный смешок Сэма и звучный подзатыльник, вероятно, от мамаши. Я почувствовала, как с моего лица сползает улыбка. «А хочешь еще анекдот?» – фонтанировал мужчина. «Наверное, хватит». Я отвернулась к окошку, прекрасно понимая, на что Алекс намекает. По обочинам тянулись почерневшие, покрытые ледяной коркой сугробы. Чахлые березки торчали зубочистками, создавая подобие леса. Яркое солнце обманчиво слепило глаза, и казалось, что на улице тепло, как летом. «Нет, ты послушай!» Александр дернул меня за рукав, привлекая внимание. «Что делает блондинка, у которой перестал работать телефон?» Он вопросительно глянул мне в глаза. Попытается найти другой. Вяло отозвалась я, не блистая остроуми. «Нет!» – Алекс сиял. «Если у блондинки перестает работать телефон, она пытается дозвониться по нему в сервисную службу». Без сомнения, смешно. Я чувствовала себя так, как будто меня медленно, с особым смаком вываливали в грязи. «Слушай, а вот мой любимый!» – не унимался Алекс. Похоже, заставить заткнуться его смог бы только хороший хук в челюсть, но я была виновата и почти смиренно принимала форменные издевательства. «Как называется, когда блондинка красится под брюнетку? Ни за что не догадаешься!» – хохотнула. Искусственный интеллект. Я обиженно кашлянула и с трудом выдавила из себя. В свете того, что я натуральная блондинка, но выкрашена в черный цвет, последняя шутка прозвучала почти как оскорбление. Алекс в один момент посерьезнел и сузил глаза. Только сейчас я поняла, что на самом деле несчастного трясет от гнева. Затормозил он плавно и осторожно, даже мигнул на мгновение поворотником, потом обернулся к нашим попутчикам. «Господа, нам нужно с Марией кое-что обсудить. Мы выйдем, пожалуй, если вы не против». «Мы не против». Прохрипел дородный господин Поганкин, зажатый между не менее полнотелым старшим сыном Наполеоном и хрупкой, но неуклюжей женой и придавленной сверху тяжестью младшенького, скрученного крендельком на его коленях. — Выйдем! — кивнул Алекс, обращаясь ко мне. У меня ёкнуло сердце и вспотели ладони. Мы отошли на несколько метров от спортивной машины, таскающей днище по земле. Мимо на огромной скорости проносились автомобили, гудели великаны-фуры, разбрызгивая из-под колес грязь. В лицо хлестал обжигающий холодный ветер и трепал волосы. Александр спрятал руки в карманы и с тоской посмотрел на горизонт за моей спиной. Я сжалась, приготовившись к круговой обороне. «Маша». Очень мягко начал он. «Что это такое?» Он выудил из пальто крохотный телефонный аппаратик, черненькую раскладушку. Неожиданно меня шабануло в холодный пот. «Мобильный?» – ответила я вопросом на вопрос. «Верно. Ты перерыла мою квартиру, нашла пистолет, но не увидела мобильного на тумбочке». «Нет». Я вжала голову в плечи. Я искала номер телефона, по которому могла с тобой связаться, поэтому обшарила полочки. «Маша». Мягко перебил меня Алекс. Ты могла связаться со мной по этому самому телефону. Он для того и был оставлен тебе. На его лице ходили желваки. Я читала в известном глянцевом журнале, что когда у красавчиков на лице ходят желваки, то все дело швах, прячься под кровать. Кровати рядом не имелось, так что оставалось зарыться по пояс в снег или, как последний вариант, броситься под колеса грузовика. Да, это было бы очень удобно. Виновата пискнула я, зажмурившись. «Но ты же мне о нем ничего не сказал, я же не могу догадаться». Алекс заорал так, что мамочка инферн с опаской выглянула из окошка, а у меня зазвенело в ушах. «Боже, это за гранью добра и зла! Неужели, чтобы ты смогла найти его, вас нужно было познакомить? Маша, как можно быть такой идиоткой?» «У меня плохое зрение», — в отчаянии отозвалась я. «У тебя плохо с головой», — завопил он, едва не срывая глотку а потом со всего размаху швырнул несчастный аппаратик о дорогу. Прямо под колеса тяжелой фуры. «Как только тебя не пришибли! Зачем ты одна поперлась в эту малосемейку?» «Девятиэтажку. А почему ты сам не позвонил на свой отличный мобильник?» Перешла я в наступление. «Я звонил раз пятьдесят, но ты была так занята копанием в моих вещах, что не удосужилась услышать телефон». У Александра перехватило дыхание, и он хрипло кашлянул. Позвонил бы на домашний, и ткнула пальцем ему в грудь. И он замахнулся. Ей-богу, я думала, он с разворота влепит мне пощечину, чтобы заткнулась, даже зажмурилась и непроизвольно вжала голову в плечи. Но Александр сдержался, опустил руку и произнес с пугающим спокойствием, словно в один миг затолкал в себя гнев и обиду. «Мой телефон уже много лет прослушивается Владиленой». Мобильные номера оформлены на подставные имена, и те меняю каждый месяц. Я обомлела и глупо захлопала ресницами, как истинная блондинка. Подожди, не поняла. Маша, вся зачистка до последней уборщицы знает, кто сегодня ночевал в моей спальне. Что? Я понял, что уволен через две минуты после твоего звонка в квартиру по Ганкинах. Зачистка узнала, где тебя встречать в тот же момент, что и ты. «Удивляюсь, как тебе удалось раньше каратели приехать к дому инфернов. Отчего я смог опередить их?» Он вдруг сутулился и снова запрятал руки в карманы, а потом быстро направился к автомобилю. «И куда мы теперь?» — крикнула я ему в спину. «Возвращать тебе цвет!» — Мура отозвался он. Алекс уселся за руль и завел машинку, довольно зарокотавшую. По замкнутому выражению лица Александра, никто и не смог догадаться, что еще минуту назад он кипел, как забытый на плите чайник. Я сжалась на удобном мягком сиденье и боялась пошевелиться. В салоне повисла тяжелая угнетающая тишина, прерываемая лишь кряхтением папочки Сэма, пытавшегося расстегнуть дубленку и не пришибить локтем младшенького на коленях. Я не выдержала и потрепала рукав Александра. «Саша!» Холодный, недоуменный взгляд, обращенный к моей руке, заставил меня поспешно ретироваться. А имя, произнесенное отвратительным до нелепости интимным тоном, густо покраснеть. Я кашлянула и нарочито безразлично пожала плечами, отгораживаясь от неприятностей. «Алекс, не жаль». Он помолчал, а потом просадил сквозь зубы, глядя на дорогу. «Ни хрена тебе не жаль, Комарова. Ты подставила меня». Мирную семью инфернов, которые теперь лишат регистрации, отправят ближе к полярному кругу. И тебе наплевать, потому что всю свою жизнь ты волновалась только о себе. И временная потеря памяти ничего не изменила. К сожалению, Горбатого только могила может исправить. От обиды я хотела съязвить. Мол, много он обо мне знает, психолог-самоучка, но смолчала. В сущности, он имел право говорить жестокие грубые слова. Своим необдуманным поступком я действительно поставила его вне закона и очень сильно усложнила всем нам жизнь. Подъезд к небольшому провинциальному городку в 120 километрах от столицы ознаменовался страшными выбоинами как раз на развилке дороги. Здесь в области, в отличие от мегаполиса, царила настоящая русская зима. Мы пронеслись мимо указателя «Березовая роща» рядом с которым стоял покосившийся желтый щит, на котором масляной краской от руки было написано «Частная охрана». И стоял непривычный пятизначный номер телефона. Вокруг было тихо, ни души. Кто-то свыше щедрой рукой обсыпал сизые от мороза березки белой пудрой. Снег казался белее белого, и над всей этой красотой нависало до странности огромное желтое солнце, словно припорошенное снежной пыльцой. Отчего-то мне казалось, что мы въехали в совершенно иной мир, далекий и чуждый городской суеты. Время словно остановилось в середине прошлого века. Ни тебе рекламных счетов, ни перетяжек. Хотя одна, колыхавшая от ветра и провисшая выцветшими буквами, гласила «Агентство недвижимости». Собственно, как раз под ним мы были низким днищем по так называемому «лежащему полицейскому». Скрытому под снегом, и все дружно застонали. Алекс вытащил из кармана бумажку и протянул мне. Глянь, какая там улица написана. На клочке значилась улица и номер дома. Я узнала собственный почерк. Чего лицо вытянулось? рявкнул мужчина. Адрес скажи. Стояли мы на светофоре от чего-то мигающем всеми тремя глазками и одной зеленой стрелочкой. Улица раздваивалась. Одна разбитая дорога уходила направо, резко вверх, а вторая шла прямо. Куда ехать Алекс никак не мог решиться. Машина наша, хоть и заляпанная грязью, но похожая на игрушку, привлекла внимание стайки школьников. Мальчишки без зазрения совести тыкали пальцами. Нас объехала шестерка, и водитель ее визгливо загудел, выказывая свое отношение к заплутавшим столичным гостям. Я рассматривала двухэтажный магазин на углу. Огромные окна здания от чего то наполовину были заложены кирпичом и для опрятности затерты так и не выкрашенным бетоном. К входу с двух сторон вели ступеньки. Перед глазами мелькнула картинка, будто я, маленькая девочка, стою на этих высоких ступеньках, одной рукой держась за перила и за обе щеки уплетая желтое лимонное мороженое из вафельного стаканчика. Я всегда больше пломбир любила, но в этот раз в ларке пломбир закончился, остался только щербет, а эскимо родителям было не по карману. Неожиданно я почувствовала себя обманутой. «Давайте я выйду и спрошу», — предложил свою помощь Сэм, кажется, впервые за все время поездки позволивший себе подать голос. «Не надо», — пробормотал Алекс, «сейчас разберемся». Он разглядывал выуженный из бардачка карту «Область», словно на ней мог найтись городок и нужная улица. «Поворачивай направо», – Мура, командовала я. «Что?» – он оторвался от изучения нарисованных дорог. «Я говорю, поворачивай направо, это улица Ленина. Дворами выйдем к нужному дому». Александр бросил настороженный взгляд в мою сторону, но повернул. Машина спора преодолела крутую обледенелую горку. «Не смотри так!» – процедила я сквозь зубы. «Ты прекрасно знаешь, что в этом городе я выросла!» «Я думал, ты все забыла!» «О, у нее бывает озарение!» – ответил за меня Сэм и тут же ойкнул от очередного материнского подзатыльника. «Мои родители по-прежнему здесь живут?» «Нет», – последовал короткий ответ тоном, запрещающим любые попытки продолжить допрос. Нужный дом стоял на узкой улице, где заборы терлись друг от друга, а дорога, выровненная укатанным снегом, казалась почти скоростным треком для спуска на санках. Рядом с высокими выкрашенными в зеленый цвет воротами заботливые хозяева расчистили тропинку. Двухэтажный каменный дом с наклонной крышей и тарелкой антенны на красном боку выглядел ухоженным, опрятным и без сомнения благополучным. «Сидите пока», – коротко приказал Алекс. Он вылез из машины, заглушив мотор. Подойдя к воротам, нажал на кнопку звонка, заботливо спрятанного под крохотным козырьком, защищающим его от воды и снега. До нас донесся яростный лай собаки. Потом кто-то открыл калитку, пропуская мужчину во двор. Мы сидели в тишине и все вместе чувствовали неловкость. — Вам там удобно? — не выдержала я. — Не очень, — признался Сэм и снова охнул. «Послушайте, Маша!» – неожиданно заговорил глава семейства. «Спасибо, что спасли нас. Мы действительно благодарны». Я обернулась. Поганкины выглядели более чем жалко. Действие Аркана прошло, но все четверо пребывали в самом плачевном положении. Мамаша в огромных очках, совпала щеками, от нервного напряжения постоянно моргала и еще больше напоминала черепаху. Старший брат Сэма Наполеон могучим телосложением, излишне откормленной физиономией и лихорадочным голодным блеском в глазах совсем не походил на своего великого теску. Он шумно принюхивался ко мне, жадно раздувая ноздри. Сам отец, мужчина дородный, украшенный густыми огромными усами, имел приличную залысину и двойной подбородок. Самерсет без привычной косметики и агрессивной прически предстал передо мной совсем юным мальчиком с огромными, почти черными глазами и трогательным пушком над верхней губой. «Все из-за меня». Я помолчала. «Мне очень жаль. Александр прав. Мне действительно нужно извиниться, хотя словами здесь вряд ли что исправишь. Я не знаю, что еще сказать». «Не то чтобы мне действительно было стыдно, просто было всем понятно. поганки наждали сожалений и извинений от меня». Не надо никаких слов. Неожиданно мамаша похлопала меня по руке. Пальцы ее оказались ледяными и как будто неживыми. Мы инферны. Никто бы не приехал нас спасать, даже если неприятности приключились бы не по нашей вине. В этот душещипательный момент ворота отворились, и появился Александр. Самым недовольным видом он подошел к моей двери и, открыв, заявил. «Выходи, вы тоже». Кивнул он семейство. Уж не зная, кто из нас больше обрадовался тому, что можно выбраться из автомобильчика. Мужчины подтягивались и разминали затекшие ноги. Я поплотнее запахнула куртку. Крепкий мороз пробирал до косточек. На высоком крыльце нас встречал хозяин дома. Среднего роста лысый толстячок в белом халате и с очками на носу пуговки. Увидев нашу дружную компашку, он издалека заявил. «Девчонку приму, но ни один инферн не переступит порог этого дома». «Петр!» — рявкнул Алекс, подталкивая оробевшую мамашу Поганкину в спину. «Не в твоем положении торговаться!» Толстячок тут же поджал губы и демонстративно зашел в дом, хорошенько хлопнув дверью. «Чем ты его шантажируешь?» — Любопытствовал я, осторожно шагая по узенькой тропке между огромных почти до пояса сугробов. «Арестом! Чем же еще?» — безразлично пожал плечами Алекс. «Да, и он клюнул», — хохотнула я. «А ему не пришло в голову, что наша просьба компрометирует и тебя?» «Умная какая!» — буркнул тот и рявкнул всем остальным. «Шевелитесь, не май месяц на дворе». Судя по тому, как испуганная хозяйка, супруга Петра, накрывала на стол, постоянно озираясь на семейство Саммерсета и мне, и им она была рада, как неожиданно чесотке. Зато красавчику Александру улыбалась с особым радушием и подобострастием. Скорее всего, она еще не знала, что он более не являлся главным следователем, а наоборот, стоял вне закона. Я загадала, чтобы они с Петром не читали газет, не смотрели телевизора и узнали обо всем только после нашего отъезда. Супруга доктора, сильно сторонившаяся по Ганкинах, показала две спальни, где нам шестерым предлагалось разместиться на трех кроватях и одном кресле. «Я думала, мы сегодня уедем», – обратилась я к Алексу. Красавчик покачал головой. «Тебе цвет вернут, начнется всплеск. Лучше, чтобы это прошло без свидетелей». Маленькая комнатка на чердаке меньше всего походила на кабинет. Потолок казался настолько низким, что непроизвольно мы пригнули головы. Под небольшим круглым оконцем стояло старое вытертое кресло с небольшим приставным столиком и софитом. На стене висели дипломы и награды некой Академии наук, а еще плакат с изображением ДНК человека, разноцветная спиралька, состоящая из кружочков генов. Три из них были закрашены черным фломастером, и к ним вела стрелочка с неровной надписью «Способности». Я с интересом рассматривала картинку. Заметив мое любопытство, доктор пояснил. «Эти три гена присутствуют лишь у людей, имеющих способности». «Вы имеете в виду истинных?» Я оглянулась и едва не отшатнулась, ведь Петр стоял, оказывается, совсем рядом. В его взгляде, обращенном на плакат, светилась почти отеческая любовь. «Да, те, у кого энергии больше единицы, могут ее чувствовать. Такая необычность передается из поколения в поколение. Как правило, но бывает и исключение. Понимаете, когда-то произошла странная мутация. Я никак не могу понять, с чем это связано». «Доктор считает, что мы уроды», – перебил его вошедший Александр. Он насмешливо оглядел помещение, примечая и пыль на полочках в стеклянном шкафу, и куцую лампочку, заменяющую хозяина люстру. Он доказывает, что когда-то произошла некая катастрофа, поделившая мир на две половины. «Действительно?» – с интересом обратилась я к Толстячку. «Да, возможно, очень давно, в момент формирования человечества. Возможно, на Земле потерпело крушение некое инопланетное тело и взрыв» сопровождался сильным выбросом радиации. Так появились первые люди с иным зрением и органами чувств. «Не слушай его, Маша!» Махнул рукой Алекс. Пётр забыл сказать, что его теория официальной науки признана вредными. «Я с тобой согласна», — съехидничала я. «Безусловно, гораздо приятнее думать о своей исключительности, нежели об уродстве». Его выгнали из академии, отняли ученую степень, и теперь он занимается тем, что подтверждает одну из своих теорий на практике. «Любой может поднять уровень энергии до единицы и стать истинным», продолжал Александр насмешливо. «Кстати, гребет за свои опыты буквально лопатой, да, доктор?» Петр, кажется, разозлился. Он замкнулся в себе и, открыв шкафчик, стал перебирать белые пластмассовые баночки с таблетками. «Садись», — приказал он, не оборачиваясь. Мне не было страшно, скорее интересно, какой я стану после операции. Я уселась в жесткое продавленное кресло, жалобно скрипнувшее. «Не бойся!» Доктор Петр вытащил такие две нужные баночки и вытряхнул оттуда по таблетке. «Ты просто заснешь, а проснешься уже другой!» «Я не боюсь!» Я поерзала, стараясь унять волнение. Доктор цокнул языком и протянул мне ладонь, где лежали пилюли, красная и синяя. Отчего-то мне стало смешно. И тут же вспомнился один очень известный нашумевший фильм с большим философским подтекстом, где герои тоже предложили на выбор две таблетки. Выпьешь красную – узнаешь правду об истинном мире и нарвешься на неприятности. Выпьешь синюю – останешься живым, здоровым и будешь жить в благодатном неведении. «Какую выберешь, глупыш Нео?» – хохотнула я, глядя на разноцветные пилюли. «Чего?» Доктор с опаской покосился на Алекса. «Я должна выбрать?» – пояснила я. «Нет, ты должна выпить обе», – излишне резко ответил тот, и я быстро проглотила лекарства, даже не запивая водой. «Теперь закрой глаза и расслабься». Голос доктора, отдаляясь, становился все тише и тише. Мои веки отяжелели, и непроизвольно я смежила их, почувствовав настоящее блаженство. Ко мне снова пришел ночной кошмар, страшный сон, мучительный и очень знакомый. Только теперь фигуры, лица и обстановка прорисовывались четкими точными линиями. Память жалилась надо мной и приоткрыла завесу прошлого. А может быть, мне все это только привиделось в наркотическом бреду. Я торопливо шла, почти бежала по подземному переходу сквозь людскую толпу, поскальзываясь на мраморном полог грязном от снежного месива под ногами. За мной гнались опять гнались, как многие десятки раз до того. Дыхание перехватывало, в боку кололо, и спина взмокла даже в тонюсеньком не по сезону пальтишке. Черно-белые прохожие, лишенные цвета, недовольно грызались, когда я случайно кого-то толкала, стараясь двигаться быстрее. Тени, вечные тени, населяющие город и планету, их миллионы, и на них вряд ли стоило обращать внимание». В кармане лежал бархатный мешочек с огромным секретом. Начало моего конца. Я почти успокоилась, но неожиданно почувствовала спиной, как на меня накатывает энергетическая волна. Еще секунда, и... Резко развернувшись, я выставила вперед руки с горящими ладонями, от которых шло неимоверное почти обжигающее тепло. Каратели взвыли, отброшенные под ноги теням, миг образовавшим вокруг упавших безлюдный круг но и меня откинуло. Звук рассыпавшихся камней даже в невероятном шуме для меня грохотал, словно колокол. Я знала, что нельзя доставать энергетические кристаллы, так мне сказали. Шесть прозрачных одинаковых камней, блестящих, с аккуратно отшлифованными гранями, походили на крупные невероятных размеров чистые бриллианты. Тени в испуге расступились, но одна черно-белая фигура кинулась на помощь. Кажется, это был мужчина. Он осторожно поднял пару катившихся камней и с улыбкой протянул мне. Неожиданно я поняла, что его темно-серый шарф начал проявлять цвет. Он становился сначала бурым, потом ярче и ярче, пока не засветился кроваво-алым, так резко контрастирующим с бесцветным лицом тени. Я словно завороженная, опешив, продолжала наблюдать за изменениями, не в силах остановить их. На черно-белом, чуть продолговатом лице появились губы, словно цветная штриховка на старой фотографии. Алые клетки пальто медленно насыщались яркостью. Вот ведь странно. Висит одежда на стуле и сверкает красным, синим, желтым, а надевает ее тень. Ткань тут же становится сплошь серой. Будто обычный человек, подобно инферну, выпивает энергию вещи незнакомец в котором вскипел источник так ничего и не понял, продолжая улыбаться, а я бросилась на колени, стараясь спрятать оставшиеся камни обратно, трясущимися руками засовывала в мешочек кристаллы даже не глядя на них только на тень передо мной превращавшуюся в истинного сквозь смутный сон я услышала чужой разговор к ней память вернется гарантировать не могу возможно какие то воспоминания восстановятся сейчас но не все Может, позже она и вспомнит прошлое. Тот, кто перекрывал источник, настоящий мясник. Не понимаю, как она вообще выжила. Слушай, посмотри на ее клеймо. Я никогда такого не видел. Меня страшно тошнило, буквально подкатывало к самому горлу. Я даже боялась пошевелиться. Голова раскалывалась на миллионы кусочков, как будто меня посадили внутрь огромного гудящего колокола. Нога затекла, и, казалось, ее кололи тысячу иголок. Я приоткрыла глаза. Яркий свет делал больно. Надо мной склонилась страшная физиономия с белой восковой кожей, словно покрытой толстым слоем театрального грима, с кроваво-красными губами и глазами с черными ободками, как у кошек. А огромные зрачки почти полностью закрывали глазное яблоко. Я желаю отодвинуться от страшного видения, но не в состоянии пошевелиться, только выдохнула. Черт! О, ты меня узнала? сказала чудовище голосом Самерсета Поганкина и страшно оскалилась, демонстрируя ряд прямых, чуть желтоватых от табака зубов. Сэм, изумилась я настолько, что на мгновение позабыла про тошноту и больную голову. Осторожно, сев, я не сводила с него ошарашенного взора. Попыталась поправить на носу очки, но тут же поняла, что прекрасно вижу без них и могу рассмотреть над губой Сэма тонюсенькие волосики, обещавшие в будущем стать усами. Теперь многое касательно семейки Инфернов стало на свои места. И испуг супруги доктора, и брезгливые взгляды Эдика, и даже небрежное презрение Алекса. Наверное, если бы я увидела Сэма таким прежде, то вряд ли доверилась ему. Просто побоялась бы подойти. Слушай, Прошептала я хрипловато. «Не хочу тебя обидеть, но поверь, раньше ты выглядел гораздо симпатичнее». «Представляю», — хохотнул он. Я неуверенно кивнула. Мне-то было совсем не весело. Я судорожно пыталась прочувствовать в себе некие невероятные изменения. Прислушивалась к собственным ощущениям внутри, но ничего особенно не обнаруживала. Только два квадрата черного цвета на тыльной стороне ладони. «Что это?» Я попыталась их оттереть, но знаки поблескивали, подобно невиданной татуировке. «Знак касты. У меня черная каста. Мне было неловко, но я не могла смотреть на настоящего Сэма. Раньше у тебя были красные квадраты высшей касты. Черных в природе нет. Вернее, не было», — ответил за мальчишку вошедший Александр, остановившийся в дверях. Наверное, стоит признаться, я сильно рассчитывала, что перед истинным взглядом красавчик окажется менее привлекательным. У него обязательно должен был проявиться шрам или на худой конец волшебная бородавка над губой. Но все получилось наоборот. Алекс обладал невероятными, потрясающими синими глазами цвета неба. Я поймала себя на мысли, что млею от его присутствия. Осталось только превратиться во влюбленную фанатку. «Можно прибавить себе бал и считать, что жизнь, однако, удалась». «Чего-нибудь хочешь?» Он приподнял бровь. «Да, хочу, чтобы ты перестал приподнимать одну бровь и улыбаться. Хочу, чтобы ты был на самом деле чудовищем, как мальчишка Сэм». Мелькнула мысль. «Умыться. Я внимательно разглядывала мелкие цветочки на обоих, стараясь не коситься на красавчика. Я очень хочу умыться». В тесной ванной комнате с зеленоватыми кафельными стенами над раковиной висело круглое зеркало. На змеевике трубы сохло полосатое полотенце. Включив воду, я бесил сил присела на краешек ванны, боясь посмотреть на свое отражение. Мои глаза были пронзительно синего цвета, яркого и неестественного. Ровно такие же, как у Алекса, доктора и его супруги. Для меня оставалось тайной за семью печатями, что значит истинное зрение, ведь я не чувствовала в себе обещанной плещущей через край энергии, только разочарование. Я набрала в ладони ледяной воды, но, на счастье, не успела донести до лица пригрушню. Прозрачная жидкость вспыхнула голубым пламенем, как подожженный бензин. Визгнув, я отряхнул руки, но огонь уже тек из крана, взвивался к потолку столбом. Белые пластиковые панели почернели в лицо пахнуло жаром и дымом. Наверное, никогда в своей жизни я не голосила громче. «Воды! Воды! Воды!» Кто-то открыл дверь и вытащил меня за шкирку в коридор. Пламя, шипя, исчезло, но вода самым непостижимым образом мощным потоком вырвалась из душа, трубы и крана заливая пол. «Вода! Вода! Вода!» визгнул прибежавший на шум Соммерсет, тыча пальцем в ванную комнату. Я ничего не видела, от едкого дыма к валившего из крохотной комнатки слезились глаза. Одежда промокла насквозь, и тонкая футболка облепила грудь. «Господи, что это?» – донеслись до меня испуганные причитания супруги доктора. «Да кто она такая?» Громкий щелчок пальцами вернул все на свои места. В водопроводных трубах иссяк поток, дымка медленно рассеивалась, только под ногами хлюпали лужи, да ручеек лился на деревянный пол коридорчика. Женщина бросилась за тряпкой, братья-инферны, старшие и младшие с любопытством и опаской разглядывали обгоревшую ванную комнату. Доктор внимательно следил за мной, потирая подбородок, и только Алекс оставался внешне спокойным. Сэм покачал потлатой, крашенной башкой. «Полный привет!» «Да у тебя талант творить разрушение!» Александр нахально ухмылялся, разглядывая мою грудь под вымокшей, а потом ставшей полупрозрачной майкой, и я непроизвольно обняла себя за плечи. Меня трясло. Что это было? Энергетический всплеск. Петр набросил мне на плечи плед. Подоспевшая супруга доктора обвинительно запричитала. «Почему она открылась именно в моей ванной? Не в подвале, ни на чердаке, а именно в моей только что отремонтированной ванной». Наплевав на неписанное правило гостеприимства, она выражала естественное возмущение. Женщина круто повернулась к мужу, уперев одну руку в бок, а другой – тысяча половой тряпкой из холстины ему в лицо. «Почему у всех твоих клиентов чертовой энергия открывается в моей ванной?» Петр на всякий случай испуганно отступил на шаг, боясь справедливого гнева. Судя по тому, как у него бегали глаза, ситуация не являлась новой. Да и половая тряпка была хорошо знакома. М -м, «Может, тут зеркало волшебное?» «У меня не попадал зуб на зуб». «Здесь была волшебная итальянская плитка и волшебные немецкие панели на потолке», рявкнула женщина, окончательно расстроившись. «Зато теперь здесь сказочная копоть», просиял Сэм, демонстрируя перепачканный черный палец и получил очередной подзатыльник. В общем, братьям Поганкинам пришлось вытирать пол и отмывать стены, а я посчитала за счастье поскорее убраться выделенный нам чуланчик, поплотнее закрыв за собой дверь. Потом, очевидно для полноты счастья, кружка с чаем в моих руках превратилась в расплавленную кипящую массу и прожгла в полу сквозные дыры в подвал. Только глиняная ручка оставалась целехенькой. Это оказалось последней каплей. До самой ночи я не выходила из комнаты, боясь до чего-либо дотрагиваться, даже запретила Сэму приближаться ко мне. Энергии, которая неожиданным образом и без моего сознательного участия спалила ванную комнату, я по-прежнему не чувствовала и не понимала, каким образом, собственно, могу управлять ею. Посему попросила мальчишку, жаждущего обсудить произошедшее, держаться подальше, а вдруг часом прихлопну или покалечу его. После полуночи дом успокоился. Самерсет сладко сопел на раскладном кресле по соседству с моей кроватью. Александр на полу, обняв твердую подушку. Алекс думал, я не знала, что в этот вечер, как и в прошлый, он сидел рядом со мной, пил прямо из горлышка дешевый коньяк, украденный из шкафчика на чердаке доктора, и неотрывно следил за мной. Потом совсем пьяный красавчик, наконец, заснул, а я поднялась. Александр лежал под тонким одеялом, и его красивое лицо застыло со странным мучительным выражением, словно бы ему было очень-очень больно. Наскоро одевшись и стараясь не шуметь, я вышла в заснеженный сад. Мальчишки-инферны, мучаясь от безделия и брызжащей через край подростковой непосредственности, за неимением елки нарядили голый куст черноплодной рябины, мишурой, дождиком и разноцветными блестящими шарами. Холодный сад стыл в объятиях декабрьских морозов. Ночная темнота окутывала деревья, а сугробы сочились голубоватым блеском в мертвенном фотостороннем свете огромной серебряной луны. Стояла неестественная завораживающая тишина, от которой становилось не по себе. Снег хрустел под ногами, и холод проникал под куртку. По расчищенной дорожке я направилась вглубь сада, оттуда дом казался неживым и темным великаном. Мне остро припомнилось ощущение тепла, исходившее от ладоней, когда я одним движением руки в переходе раскидала карателей. Это был только наркотический сон, но я цеплялась за него, как утопающий хватается за спасательный круг. В нем я знала, как защитить себя, как использовать доступные умения. Главное – тепло в ладонях. Я вытащила из карманов руки и вытянула их перед собой. Черный знак двух квадратов игриво переливался. Сильно зажмурившись, я стала представлять энергию, бегущую по моим жилам от ступней к коленям, дальше к животу, груди, плечам. Синий блестящий поток, торопящийся по венам и артериям кончиком пальцев. От натуги заболела голова. Пальцы от трескучего мороза окоченели и перестали гнуться. Ноги в городских ботиночках на тонкой подошве и кокетливых до слез неудобных облачков заледенели. Никакого тепла. Я почувствовала себя круглой дурой и безутешно махнула рукой. В тот же миг, высоко в небе, к ярким звездам взмыл огромный снежный фонтан и обрушился мне на голову, сбивая с ног. Визгнув с перепугу, я едва не задохнулась в ледяном плену, глотнув хорошую талику снега. Снег набился заворот, попал в рукава, даже за пояс джинсов. Я сидела в сугробе, хлопала ресницами и чувствовала себя до омерзения счастливой. Осталось только понять, как это работает. Поднявшись, я обтерла лицо и снова осторожно махнул рукой. Сверху, с веток яблонь, на меня слетели снежные хлопья, усаживая обратно на заваленную дорожку. Моя собственная сила как будто издевалась надо мной. Я вновь настырно встала на ноги и, затаив дыхание, осторожно подняла руку к небу. Снег, как заговоренный остроконечным столбом, поднялся вверх и застыл, ощерившись на Млечный Путь острыми лучами. Почти с восхищением я смотрела на ледяную скульптуру, похожую на хвост кометы, ни черта не понимая, каким образом заставила колючую массу подчиниться. Потом опустила руку и столб медленно осел, обдав меня лишь облачком мелких снежинок. Теперь, когда, кажется, энергия послушалась меня, захотелось проверить, что случается, если щелкаешь пальцами. Не зря же Саммерсет соловьем заливался про фонари. Конечно, в докторском саду фонари не нашлось, но это и к лучшему. Немедленно я громко щелкнула костяшками. Безусловно, потом я безоговорочно согласилась с Александром мудро заметившим с похмелья, что прежде чем что-то предпринять, надо хорошенько подумать. Честно, я ожидала и того, что нас прямо среди ночи доктор выставит за порог, но, к счастью, именно он стал на мою защиту. В общем, после моего эксперимента яблони за моей спиной вспыхнуло, словно сухой прутик, озарив ночь ярким огненным всплеском. Я отпрыгнула подальше, на голову летел пепел. Кора шипя расплавлялась, остатки осенних пожухлых листьев взмывали вверх. Испугавшись вполне заслуженного наказания, я взмахнула руками, стараясь снова поднять сноп снега и потушить пламя, но вместо этого дерево, неожиданно угрожающе закряхтело, и стало накреняться. Как в замедленной съемке, огромные ветви переплелись с кроной соседней яблони, неожиданно подхватившей огонь, словно победное знамя. В небо уходил сноп искр и черный дым. В ожившем за минуту доме засветились все окна, даже на чердаке. На крыльцо выскочили испуганные кое-как одетые люди. Хозяйка в шоке схватилась за голову. Господин и госпожа Поганкина, сонно щурясь, разинули в изумлении рты. Братья Поганкина заливались идиотским смехом, тыча в меня пальцем. Доктор чесал затылок. Как исправить наколдованное, я понятия не имела только понимала, что убивающее пламя уже жаждало перекинуться на нетронутую часть сада, а уж потом полакомиться домом. «Останови это!» – приказала хозяйка, истерично указывая на полыхающий огонь. «У нас у всех сил не хватит! Немедленно затуши!» «Как?» – я едва не сорвала горло и в панике раскинула руки. Пожар прекратился в то же мгновение, словно его и не было. Только два обугленных дерева до да расплавленно печерневший снег напоминали о случившейся катастрофе. «Машка — Машка! — крикнул, задыхаясь от хохота Сэм. — Как ты это сделала? — Ох, лучше бы он не спрашивал. С этим я тоже согласилась в утром, каясь перед Алексом. Да так, я щелкнула пальцами. С глухим хлопком прямо перед зрителями вспыхнул замаскированный под новогоднюю елку куст, обернувшись огромным факелом. Все моментально бросились в дом за водой, а я стояла в саду и боялась пошевелиться, и уж точно не собиралась продолжать самообучение, по крайней мере сегодня. Утро меня встретило хмурым и кислым выражением на лице супруги доктора. Даже чита Паганкиных поглядывала с немым укором. Мамаша Самерсета хлопотала у плиты, его отец шумно взбивал яйца для омлета. Доктор, после того, как я попросила его о самоучителе по управлению энергией, испуганно заперся на чердаке и не казал носа на кухню. Признаться, виновата я почувствовала себя только когда, надев пахнущую костром куртку, вышла на крыльцо и нашла сад в самом плачевном состоянии. Два почерневших остого яблонь с безнадёгой наклонились друг к другу и переплелись обугленными ветвями. На сожжённом кусте черноплодной рябины висел жалкий обрывок скукожившейся мишуры. Снег вокруг серел от пепла. Вот тебе и Новый год. Я потерла зудящий знак черных квадратов, направляясь за ворота. На разрушение моей силы оказалась гораздо, а потому для продолжения самообучения пришлось присмотреть место подальше от хозяйского огорода, и таковое нашлось очень быстро. Безлюдная улица, где стоял гостеприимный дом доктора, упиралась в настоящий овраг, по дну которого протекал незамерзающий ручеек. Осторожно, чтобы не поскользнуться, я шла, разглядывая утоптанный под ногами снег. А когда подняла голову, то едва не ойкнула. Навстречу мне скользило некое бесполое серое создание, совершенно лишенное цвета. Она осторожно пробиралась по заледенелым ухабам и, казалось, сошло с экрана черно белого кинофильма. Из открытого рта вырывался белесый морозный пар и не верилось, что оно может дышать. Я не могла понять, мужчина это или женщина. Больше всего хотелось пройти мимо, не замечая существо. Сожмурив глаза, я заставила себя снова посмотреть на тень, не обращавшую на меня никакого внимания. Но это меня только сильнее раздражало. С каким чувством жила я долгие годы, пока не узнала об истинном мире и не смогла, наконец, окружить себя точно такими же, как я сама, снобами. Не верилось, что еще вчера я сама походила на бесцветное создание». Добравшись до оврага, я выбрала площадку, где снег был не слишком глубокий. Расставив пошире ноги, я расправила плечи и, наверное, со стороны выглядело так, будто собираюсь заняться оздоровительной гимнастикой или нырнуть с головой в ручей. Размяв пальцы, я взмахнула руками и тут же осмотрелась, ожидая нового пожара или бурана. Но снежная стена, которая неожиданно выросла и застыла передо мной, превзошла все мои ожидания. Я даже потрогала ее плотную и смёрзшуюся, когда вдруг с хлопком она распалась на миллиарды крохотных льдинок и буквально выстрелила мне в лицо. А то спасло только то, что у меня подогнулись колени, и я утонула в сугробе. Отплевавшись, я поднялась. В глазах потемнело, меня трясло от ужаса. Ведь заканчивать жизнь на дне оврага, став жертвой собственных неудачных экспериментов, совсем не хотелось. «Как же ты слушаешься?» Пробормотала я, пряча замерзшие руки в карманы и тут же обнаружив там снег. Сейчас казалось, что теплая мощная волна, исходившая из моей ладони, мне действительно причудилась. Такое невозможно. «Учишься?» Услыхала я голос и от неожиданности так резко оглянулась, что уселась обратно в сугроб, хорошенько чертыхнувшись. Александр стоял на пригорке и разглядывал мои магические, или как их там назвать, потуги с раздражающей насмешливостью. Выглядел красавчик сильно помятым и похмельным. Вероятно, украденный дешевый коньяк пришелся ему не так душевно, как дорогой из собственного бара. «Ты меня напугал!» – ворчливо отозвалась я. Неуклюже постаралась подняться, но ноги разъезжались в снегу. Мужчина быстро спустился ко мне во овраг и протянул руку, за которой я цепко схватилась, чтобы встать. «Ничего не получается!» – с поддельным сочувствием в голосе поинтересовался он. «Не получается». Злясь, отозвалась я. «Ты чего пришел, поиздеваться?» Я сад увидел и понял, что пора тебя спасать. «Лучше себя спаси». Буркнула я себе под нос и уставилась на него красноречивым взглядом, предлагая убраться по добру, по здорову. «Я хочу поупражняться. В одиночестве», добавила я после паузы. «Другими словами, мне не нужна твоя помощь». «Хорошо». Как-то легко согласился он. А у меня вдруг кольнуло сердце в неприятном, более того, необъяснимом разочаровании, и я почувствовала себя глупой героиней дешевого любовного романа. Алекс уже поднимался в горку, когда я не выдержала и крикнула, «Не понимаю, что я делаю не так, не понимаю, почему я не чувствую вашей хваленой энергии». Тот оглянулся и пожал плечами, уже добравшись до края оврага и проваливаясь в снег почти по колено. «Саша, ну пожалуйста!» «Использовала я последнее оружие». Алекс остановился для вида, подумал пару секунд и спустился вниз. «У тебя не получается, потому что ты не понимаешь, чего хочешь», заявил он без обиняков и пояснил, заметив мой недоуменный взгляд. «Прежде чем что-то предпринимать, нужно видеть конечный результат. Ты же не станешь браться за какое-либо дело, не понимая, что ты хочешь увидеть в конце. Так во всем, это закон жизни. Что ты хочешь от снега? Ты хочешь, чтобы выросла стена? Зачем она тебе? Что ты хочешь от дерева? Ты хочешь, чтобы оно сгорело? Зачем это тебе? Понимай, что ты хочешь получить от других и умей объяснить. Твоя энергия живая, объясни ей, что ты требуешь от нее. Он кивнул, приглашая начать. Теперь ты знаешь главный секрет, пробуй. Скажи, а ты всегда объясняешься со своей энергией, когда решаешь что-нибудь наколдовать? Не выдержала и соязвила я, встряхивая руки. «Ну, скажем, на тебя напали, а ты ей говоришь, энергия, ну давай их раскидаем». «Маша!» Алекс расплылся в чертовски красивой улыбке. «Ты такая дура». «Ну, привет», — посирела я. «Покажи, как это делается, а потом критикуй». «Э, нет, подруга». Александр поглубже засунул руки в карманы. «В отличие от тебя я не могу раскидываться энергией. Это ж у тебя квадраты черного цвета». «В твоем голосе я слышу зависть!» – буркнула я. «Что я хочу?» Я покусала губы, примиряясь к тоненькой ленточке ручейка, практически спрятанной под сугробами и подтаявшей корочкой. «Хочу, чтобы вода забила фонтаном. Вот так!» Я плавно взмахнула рукой, пряча издевательскую хмылку. Мощный водный столб, которого я и не ожидала от подземного ключа, ударил в небо, поднявшись на добрый десяток метров и неожиданно распустился прозрачным цветком с нежными лепестками и струй. «Твою мать!» Я открыла от изумления рот и отшатнулась, прижавшись спиной к Александру. Потом щелкнула пальцами, приказывая ручейку успокоиться. Цветок стал медленно втягивать струйки, исчезая. Только в том месте, где он бил, осталась темная проталина. Я стояла, не шелохнувшись, и прекрасно осознавала, что до неприличия прижималась к Алексу, но все равно щелкнула пальцами, отдавая, наверное, самый глупый и невразумительный приказ. Мужчина, не раздумывая, обнял меня, отчего по телу разлилась сладостная истома, а потом прошептал волосы. «Чтобы ты знала, воздействовать на подсознание могут только ищейки, у них природный талант, но слушаются их только тени». Кажется, от смущения у меня покраснело даже за ушами. «Эй, Комарова, ты где?» Услышали мы его Сэма и тут же разбрелись в разные стороны. «Наверное, пошли и ситуации вряд ли придумаешь. Мы вели себя как школьники и злились за это друг на друга. Ах, вот где!» Сэм сверкал широкой улыбкой. Волосы его топорщились особенно воинственно, пронзая морозный воздух рожками с белыми кончиками. «Признаться, сейчас он представлялся мне в ином свете, нежели вчера». Я больше не видела в нем отвратительного черта с восковой кожей и черными без белков глазами. Мальчишка буквально зачаровывал. Безусловно, привлекательным его назвал бы лишь слепец, но было в нем что-то от котенка, а когда зрачки сужались, то действительно становились вертикальными. — А чего вы тут делаете? — с любопытством поинтересовался он, прекрасно осознавая, что сильно помешал. э Э-э-э, я запнулась и почувствовала себя еще глупее. Я колдовать учусь. «Колдовать?» – не понял Сэм. Маша пытается понять, как управлять энергией, пояснил Алекс учительским тоном и отступил на шаг от Инферно, что не укрылось ни от него, ни от меня. «Очень своевременно!» – кивнул мальчишка и добавил, чуть посмаковав. «Вас двоих по телеку показали, по всем каналам, за поимку денег назначили. Так что привет!» У меня заныло под ложечкой, и я испуганно глянула на Александра. Тот нахмурился, на небритом лице заходили желваки. «Много хоть?» – наконец поинтересовался он. «Чего много?» – непонятливо округлил кошачьи глаза Сэм. «Денег много. Достаточно, чтобы доктор попытался схватиться за телефон. Но не переживайте», – тут же успокоил он. «Мамочка с папочкой и Николашкой умеют отговаривать людей от дурных поступков, особенно мучаясь от энергетического голода». А я на всякий случай провода телефонные перерезал. Наверное, на моем лице написалась такая гамма чувств, что Алекс только хмыкнул, уже поднимаясь на горку. Похоже, Комарова придется тебе учиться на практике.